Глава 22. Макс. Выходные провел с родителями. Они были счастливы и удивлены одновременно. Обычно меня на день только хватало, а потом тянуло в город, на тусовке, А тут два дня сидел и не рыпался никуда. На все вопросы отвечал отстраненно. А что еще я мог сказать им, если сам себя не понимал? Прошло уже больше месяца после ссоры с Леной. К моему удивлению, я не забыл ее, и даже думаю о ней чаще, чем месяц назад. Виталь толкует мне о любви разными намеками. Да я уже и сам понял, что меня накрыло серьезно. Особенно, когда увидел ее с тем блондином, Юрой, в коридоре, держащимися за руки. Понял тогда, что надо бежать, пока дров не наломал. В мыслях был образ блондина, которого я бью как грушу. Время, о котором она просила, наверное, истекло. Мне просто нужно подойти к ней И выяснить все окончательно. Только когда вижу Лену, делаю все наоборот. Боюсь ответа. Сторонюсь и пытаюсь не пересекаться. чтобы она не нервничала. И я не сорвался. Остается только поглядывать со стороны. И все. Я сидел в зале, когда Лена выступала. Смотрел на нее во все глаза. Для меня она была там самой красивой из всех девушек. Поймал себя на мысли, что хочу дотронуться до нее. Обнять как свою девочку, почувствовать вкус ее губ. Принял решение подойти после концерта и точно все выяснить, сказать о чувствах. Но опять не судьба. Перепуганный Виталь мне сказал, что они сбежали. Вчера произошло чудо, и она сама ко мне подошла. Я стоял и ждал проректора. Готовились бумаги для прохождения практики, которую буду проходить в фирме отца. Мне потом там и работать, поэтому без вариантов. Пока его ждал, задумался, о чем уже не вспомню. Как резко услышал знакомый нежный голосок. «Привет, Максим!» Повернулся и не поверил глазам. Лена стояла рядом со мной и всем своим видом показывала, что хочет поговорить. Насторожился, понимая, что могу услышать совсем не то, но ее глаза. Она смотрела, как раньше, открыто, с теплотой, совсем не так, как снежная королева. Только начали разговаривать, нас перебил проректор. Малышка убежала, пообещав позже поговорить. После пар пришел к ним, ее не оказалось. Телефон она не брала. Домой решил не ехать, потому как не знаю, что именно она хотела мне сказать. Сегодня у нас проводилось отчетное тестирование и еще всякая волокита. Виталь сообщил, что видел Лену в универе. Значит, точно после пар нужно подойти и поговорить серьезно. Целый день... Что бы я ни делал, мыслями возвращался к нашему предстоящему разговору. Представлял варианты исхода событий. Захочет быть вместе или точно уже будет нет? Может, она вообще давно блондина любит, а я жду как дурак. «Макс, ну что ты такой напряженный?» – спросил друг. «Это называется приготовиться к худшему. Лучшему и так обрадуюсь», – сказал первое, что пришло на ум. «Да, у тебя железная логика, дружище». Похлопал меня по плечу дружбан. «Сегодня поговорю с ней и все, а то совсем скоро одичаю. Ладно ты, парень занятый, но я-то свободный, а веду себя как затворник. Уже месяц не гуляю. Зато здоровью помог», – улыбался он. «Умеешь ты утешить, прямо полегчало, очень. Знает же, в чем причина, а прикалывается зараза. Предлагаю узнать, когда закончатся у них пары, и я отвлеку Соню, а ты выйдешь и встретишь Лену». Предложил он. Помимо Сони, еще и блондина нужно отвлечь. Вспомнил, что чаще вижу ее с ним, чем одну или вдвоем с подругой. Не дрейф. Все сделаем. Отправим к нему Димона. Он мастер розыгрышей. Прикинется, что попросили блондина зайти к декану или что-то в таком духе сообразим. Виталь подал гениальную мысль. Спасибо, друг. Осталось три часа подождать. И узнаю приговор. А как еще назвать это по-другому? Только со мной могло такое произойти. Влюбиться, что подбрили. Но взяли время подумать. Мыльная опера получается. Наконец время Х наступило. Я отправился на улицу. По дороге опять проректор присел на уши. Еле слинял. Как назло, пока следовал к выходу, постоянно кто-то подходил и что-то хотел. Говорил на ходу, но приходилось замедляться. Вышел на улицу. Кучка студентов слева, другая кучка справа. Курят обсуждают дела, смеются. «Где же Лена? Вдруг разминулись. Если что, сегодня точно домой к ней поеду. Пока не поговорим, уже не успокоюсь». Прошел немного вперед и услышал крик на стоянке. Продвинулся еще дальше. Во втором ряду было заметно движение возле машины. «Нет, пожалуйста, отпусти!» Женский крик долетел до меня. Быстро побежал вперед, понимая, что крик вызвал мурашки во всем теле. Слишком знакомый голос. Не успел додумать, как увидел парня с виду качка. Он держал Лену и толкал в машину. Она вырывалась и сползала вниз. Пока я настиг его, он ударил ее головой о заднюю дверцу и закинул на заднее сиденье. Подлетел, ударил сзади со всей силы. Мы тут не на боях по правилам. Он присел немного, сделал прием под ноги, урод упал». Не помню, сколько бил его, он пытался сопротивляться вначале, потом сник. Первый удар был для него решающим и забрал много сил. Пока он валялся, я открыл дверь машины. Девушка сидела, уткнувшись лицом в колени, и плакала. Глядя на нее, подумал, что сейчас убью его и где-то закопаю. «Иди ко мне, малышка, он тебя не тронет». Она подняла голову и посмотрела на меня с такой надеждой, что у меня защемило сердце. «Где?» «Где он?» – спросила она тихо, всхлипывая немного. «Пока валяется, потом уберем этот мусор». Сказал ей, сам думая, куда б его и как убрать. Лена вылезла, и я осмотрел ее лицо, заплаканное, глазки красные, и на лбу справа вверху большая шишка. «Может, у тебя сотрясение? Тошнит? Голова кружится?» От волнения стал задавать ей кучу вопросов, не давая ответить и крепко прижимая к себе. «Я в порядке», — ответила она еле слышно. «Не знаю, как насчет сотрясения, а то, что у нее сильный стресс, было видно невооруженным взглядом. Ее сильно трясло, даже зубы стучали. Понял, что ей тяжело говорить. Взял на руки и отнес в свою машину. Она стояла через две от этой. Посадил на переднее сиденье. «Подожди меня, я скоро, не переживай, ты закрыта», и заблокировал двери. «Пришел туда», где валялся этот мудак, но его уже не было. Черт, далеко не уйдет. Выскочил вперед, не видно. Но там была уже дорога, и он мог поймать такси или попутку. Нужно звонить в полицию. Пришла первая мысль. А почему он напал на нее? Откликнулась вторая мысль. Вначале необходимо с Леной прояснить этот вопрос. Я не вправе пока принимать за нее такие решения. Вернулся к своей машине. Лена уже не плакала, но очень сильно дрожала, не глядя на меня, а только в пол. Понял, что нужно уехать отсюда, чтобы она успокоилась, нормально поговорить обо всем и выяснить, кто это был. Сейчас этот вопрос был для меня важнее, чем тот, который я хотел задать до этого. Будет Лена со мной или нет, я хочу, чтобы у нее все было хорошо. И она была в безопасности. Все время пути она молчала, и, похоже, ей было безразлично, куда мы едем. Меня понесло за город, ехал, думал, успокаивался. Там, куда мы едем, есть турбаза и рядом живописная природа. Сейчас, как никогда, хотелось тишины и уединения. Добрались быстро, а может, просто мы находились вне времени, погруженные в свои мысли. Вышел, осмотрелся, перед нами раскинулась просторная красивая поляна, окруженная позолоченными осинами и березами. Чуть поодаль зеленели маленькие сосенки. На краю поляны приметил бревна, высеченные под лавочки местными отдыхающими. Открыл ее дверь, взял на руки и понес на эту бревну лавочку. Посадил лицом к себе, как тогда возле подъезда. Обнял и гладил по голове, не говоря ни слова. Малышка уткнулась мне в плечо и просто сидела, глядя в одну точку. Постепенно дрожь стала уходить из ее тела. Когда совсем она расслабилась, глубоко вздохнула. «Спасибо». Услышал ее тихий голосок, прижал еще крепче и потерся лицом об ее волосы. «Как ты себя чувствуешь?» Понимал, что не очень, но хотелось определить, стало ли хоть немного ей легче. «Лучше», — ответила, не раздумывая. «Думаю, она хочет меня успокоить. Прошу, расскажи, кто это был. Так оставить эту ситуацию не смогу, мне необходимо было все выяснить. Я тебе о нем все равно рассказала бы потом». Озадачился, раздумывая, что она хотела сказать этой фразой, что хочет быть со мной или как еще понять. В начале лета я познакомилась с парнем. Пока слушал, был в шоке. Лена опустила описание их отношений, скользь только отметила моменты и рассказала о том, что он сделал. Теперь я должен найти его, чего бы это мне не стоило. Еще я понял, что мог потерять Лену сегодня навсегда. Сейчас Особенно осознал, что поездка для нее была в один конец. Обратно он не отпустил бы ее, чтоб опять не сбежала. Страшно представить, что могло быть дальше с ней. Сейчас девочка сидит на моих коленях, такая теплая и нежная. А вышел бы я попозже и не услышал ее, этого бы не было. Почувствовал ком в горле, холодный страх пробрался под куртку. Не помню, когда я боялся в последний раз может, в младшей школе, но сейчас я реально боюсь, очень сильно боюсь потерять ее, любимую мою девочку. Разве смогу теперь отпустить? Теперь ты со мной, все будет хорошо, моя любимая», сказал и признался так в своих чувствах. Она подскочила после этих слов и посмотрела на меня так внимательно, будто вспоминая о чем-то. Видимо, все-таки вспомнила и удивила меня тем, что улыбнулась, И крепко-крепко обняла за шею. «Малышка, прошу, скажи, что ты простила меня и хочешь быть со мной?» Больше просил, чем спрашивал. «Я это и хотела вчера сказать, а сейчас поняла, что должна была так поступить еще месяц назад. Прости и ты меня, что тянула. Положила мне голову на плечо. Месяц. Целый месяц ходили, как незнакомцы. Так тупо. Но у нас же вся жизнь впереди». Что значит этот месяц по сравнению с годом, со многими и долгими годами? Мы еще посидели, прижимаясь друг к другу, побродили по лесным тропинкам. Я не решался после такого стресса проявлять активные ласки. Мне было достаточно просто быть рядом, гладить волосы, спину, руки и говорить те слова, которые так давно хотел сказать. Чувство волнения не отпускало, и я попросил остаться у нее с ночевкой. К себе не звал, боялся ее плохих ассоциаций. Леночка сразу согласилась, чтоб я остался. Мы попили чай, перекусили. После того, как мы по очереди сходили в ванную, понял, что малышке пора спать. Она пыталась разговаривать, но заметно через силу. «Я посижу с тобой, пока ты заснешь, милая. Потом пойду, лягу на диван». Она махнула головкой и повернулась ко мне бочком. Легкими движениями нежно перебирал ее волосы, поглаживая плечи, руки, спину. Конечно, я желаю ее всю, но сейчас больше всего хочу, чтобы она отдохнула. И наша первая ночь не была на фоне стресса и таких ужасных событий. Когда Лена заснула, я укрыл ее и тихонько вышел, закрыв к ней дверь. Прошел на кухню, чтоб точно не услышала, набрал знакомый номер. «Привет, пап!» «Здорово, сын. Ты что так поздно? Нужна помощь в поиске человека. Все очень серьезно. Елки, ты что там, мафиози заделался? Надеюсь, не забыл, что адвокатом будешь?» Папа испугался не на шутку. «Папа, напали на мою любимую девушку. Она в опасности, как и твои будущие внуки. Ну вот, и рассказал, называется, как все на духу. Только был и ни слова не сказал, а там уже внуки намечаются». Бедный отец шок за шоком. «Папа, внуки в планах пока. После свадьбы расслабься. Мне нужно ее спасти от маньяка. Я ясно выразился?» ней некуда. Только узнаешь его имя, контактные данные или хоть что-нибудь, сразу сообщи. Свяжусь с нужными людьми. Уговори приехать к нам, составить фоторобот, если фото не найдете. Сын, все будет хорошо. За внуков порву любого». Мне сразу прямо полегчало. Плохо, что придется опять с утра у Лены выспрашивать все про этого урода. Но профилактика лучше, чем болезнь, при любом раскладе.